Константинов со стервенением толкал перед собой коляску. Её колёса утопали в противной снежной каше. Было тяжело и непривычно. Когда Сашка была маленькой, с ней в основном гуляли Еся или его мама. А тут Татьяна Ивановна заявила, что уже очень устала и ей требуется перерыв хотя бы на пару часов. И вот Никита был отправлен в парк гулять с младшей дочерью. Её назвали Маруской, и к ней Константинов не чувствовал ровным счётом ничего. Никакого тепла отцовского желания взять на руки, прижать к себе. Вообще ноль. Зачем этот младенец был нужен Татьяне и Ванне, он не знал. Обуза, да и только. То ли дело Сашка. Ник только сейчас задумался о том, что ребёнок, рождённый от любимой женщины, и от той, которая его буквально навязала, две разные вещи. Только было слишком поздно. Уже давно все было исправить слишком поздно. «Никит! Константинов! Ты?» Он узнал того, кто к нему обращался. «Глеб собственной персоной. Счастливый обладатель настоящей семьи, а не того суррогата, в который превратилась жизнь Ника. Привет!» поздоровался с другом, с которым не виделся бог знает сколько времени, и который, конечно, не знал о его прибавлении. «А это...» — указал Глеб глазами на коляску. На лице его при этом было такое удивление, что можно было картину писать, не ждали. «Дочь моя вторая, Машка». «О-о-о!» — только и сказал Глеб. «Есеня вроде не беременна была, или...» Недумение, проступившее в чертах лица Глеба, стало ещё более явственным. А у Константинова внутри появилась досада и злость. Его друг вернётся к жене и детям. У них будут совместные планы, полные предвкушения и радости, поделённые на всех. А что останется ему? Кричащий младенец и уставшая мать? "Есений не со мной", процедил он. У неё другой мужик. После чего начал толкать коляску с ещё большим остервенением, лишь бы быть подальше от того, что приносило лишь дискомфорт. Домой пришёл выпотрошенный Даниэльзе, бесило всё, начиная от слишком долго ехавшего лифта до двери в квартиру, за которую цеплялись колёса, от чего Маруся проснулась и начала истошно вопить. Ты с ей сей же виделся? Не стал своих требований предъявлять. Вынув из коляски ребёнка, задала вопрос Татьяна Ивановна. "Стал?" Сказал, что Сашку заберу и будет жить с нами, откликнулся Константинов, испытывая злорадство из-за того, что говорил эти слова. "С ума сошёл?" Мама округлила глаза и посмотрела на него так, словно он прямо перед ней превратился в монстра. Мы решили, что этого не будет. Сашка останется с Есей. Я стану воспитывать Машку. Ник растёр лицо ладонью. Хотелось реветь, как вол, от того, что только что произнёс. Он потерял всё. Он потерял всё. Вот и перестань ересь нести. У тебя теперь Маруся, слышишь? Она даже ударила в стену рядом с собой. У тебя теперь, Маруся, повторила раздельно, и ушла. Подмывать девчонку или что там она собиралась делать, ему было плевать. Мама сказала самые верные слова. Он потерял всё.